И вот еще несколько часов тому назад, счастливый, готовый забыть прошлые страхи и думать лишь о радужном будущем, смелый и независимый в своих решениях, Венчанца вновь был ввергнут в пучину неизвестности и душевных страданий. Разлад с отцом грозил быть затяжным и мучительным, и это угнетало его. Он любил отца, И в другое время сознание, что он мог так прогневать его, доставило бы немало мучений его совести. Но не теперь. Отец слишком грубо и непочтительно отозвался о той, кого Венченца так высоко чтил и любил. Не собираясь расставаться с надеждой, что все уладится, юноша, однако, думал сейчас лишь о том, как отомстить клеветнику. Сам, зная, с чем он столкнется, объявив о своем намерении жениться на Элене, он, тем не менее, жестоко страдал от того, что произошло между ним и отцом. Отец был слишком несправедлив к Элене. Это еще более укрепило венчанца решимость видеться с ней. Чувство нежной любви к ней, однако, на время было оттеснено страстным желанием немедленно расквитаться с обидчиком. Прежде всего, надо найти негодяя. Внезапно вспомнились слова отца, свидетельствующие о том, что он прекрасно осведомлен о вечерних визитах сына на виллу альтиери В новом свете предстали и странные предупреждения монаха. Бесспорно, это он следил за каждым его шагом. Он и есть тот, кто бросил тень на их чистые отношения с Еленой. Еще совсем недавно он готов был считать эти предупреждения полудружескими советами. Теперь же все выглядело иначе. А тем временем в душе Елены тоже не было покоя. В ней боролись любовь и уязвленная гордость. «Знай, Елена, — что произошло между отцом и сыном во дворце Вивальди, с ее сомнениями было бы покончено. Она, не раздумывая, позволила бы гордости победить в ее сердце это робкое и еще не окрепшее полудетское чувство привязанности к прекрасному юноше. Сеньора Бианки, разумеется, рассказала племяннице о цели визита Винченца, но скрыла от нее все возможные осложнения, с которыми могут встретиться молодые люди, если объявят о своей помолвке. Но она все же обмолвилась о том, что семья Венченца, возможно, не очень будет рада этому браку. Испуганная Елена тут же призналась тетушке, что предвидела это и даже рада, что тетушка отказала Венченца. Но печальный вздох, слетевший с ее уст, говорил об обратном и побудил синьору Бианке тут же сказать, что, собственно говоря, она не отказала венченца окончательно, а оставила ему надежду. Это привело к тому, что в дальнейшей беседе Елена поведала тетушке о своем робком чувстве к юноше и вынесла на ее бесспорный суд все свои сомнения. Она уже не столь решительно утверждала, что обстоятельства, задевшие ее гордость, так уж существенны и неустранимы. Синьора Бианки, разумеется, скрыла от племянницы собственные причины, побудившие ее благосклонно выслушать винченца Девивальде. Елена с ее благородным сердцем и неискушенным умом едва ли сочла бы возможным, чтобы в таком святом деле, как брачный союз, кроме чувств учитывались бы и иные соображения раздумывая над тем как важен этот брак для елены старая сеньора решила и дальше не противиться визитам венчанца на виллу алтьере она намеревалась помочь елене разобраться в своих чувствах конечно Елену пугало то что ей придется тайным образом войти в семью Евальди. Однако сеньора Бианки, обеспокоенная своим ухудшающимся здоровьем, была намерена поторопить события и по возможности уговорить Элену не откладывать помолвку на срок более долгий, чем это было бы разумным. В тот вечер, когда Винченцо неожиданно появился в саду, и Элена так неосторожно выдала свои чувства к нему, Она, взволнованная и испуганная, во всем открылась тетушке. Поэтому на следующее утро, когда письмо Винченца, простое и искреннее, произвело свое впечатление на Элену, сеньора Бьянки не замедлила воспользоваться этим и снова побеседовала с племянницей. Винченца после разговора с отцом провел весь остаток дня в своих комнатах, строя планы, Как отыскать того негодяя, который посмел так неблагородно воспользоваться доверием его отца? Вечером он снова отправился на виллу Алтиери, но уже не для того, чтобы тайком спеть любимой серенаду, а открыто быть принятым сеньорой Бианки. На этот раз она встретила его не столь сдержанно и холодно, как накануне. Заметив, что юноша чем-то встревоженно и озабочен, Она объяснила это неуверенностью его в ответных чувствах Елены. Поскольку ничто уже не удивляло и не настораживало в его поведении добрую старушку, она решила дать бедному влюбленному еще больше надежд. Венченце с тревогой ждал, что тетушка снова заведет разговор о его родных и их отношении к Элене, Однако сеньора Бианки решил, видимо, пощадить его. Этот его визит продолжался значительно дольше, и Винченцо ушел почти успокоенный, хотя опять не увиделся с Еленой. Девушка была слишком расстроена намеками и недомолвками тетушки, когда речь заходила о семействе Вивальди, что предпочла не присутствовать на беседе Винченцо с тетушкой. Вернувшись домой, Винченце был крайне удивлен, узнав, что мать в этот вечер дома и хочет его видеть. В будуаре матери его ждала та же сцена, что произошла и в кабинете отца, с тем только отличием, что Маркиза была более изощренной и коварной в своих вопросах и лучше владела собой. Винченце еще раз убедился – как умеет его мать соблюдать этикет даже в самых сложных семейных обстоятельствах. Скрывая раздражение и даже гнев, она сумела ввести сына в заблуждение относительно того, как она отнеслась к его проступкам. Она не была резка, не журила и не прибегала к откровенным угрозам. Она подчеркивала, что верит в его благоразумие и в то, что он не сделает шагов, способных вызвать губительные последствия.